Мне очень хотелось хоть как-то помочь Пьеро. Поэтому я и позвонил ему, чтобы предупредить о полиции, чтобы он мог вовремя скрыться. Но его не оказалось дома. Положение Пьеро было безвыходным. За последнее время его деятельность стала особенно бурной. Грабежи следовали за грабежами, и в полиции наконец Подняли на ноги всех, от кого можно было ожидать какой-нибудь помощи в его деле. Женщина, из-за которой всё это произошло, была женой Филиппа, помощника Пьеро. Филипп был огромный мужчина, совершенно геркулес, не боявшийся, по его собственным словам, ничего и никому на свете, кроме своего патрона, который был знаменит тем, что стрелял без промаха. Эту женщину, которая недавно стала любовницей Пьеро, я думаю, что инспектор Жан именно поэтому и добился признания Филиппа. Я видел несколько раз. С тем неизменным дурным вкусом, который отличал всю среду, в которой она жила, её прозвали пантерой. У неё были огромные, дикие глаза синего цвета под синими же ресницами туго вьющиеся черные волосы, которым никогда не нужна была никакая прическа, очень большой рот с крупными, всегда густо накрашенными губами, маленькая грудь и гибкое тело. Я никогда не видел более свирепого существа. Она кусала своих любовников до крови, визжала и царапалась, и, кажется, никто не слышал, чтобы она когда-нибудь говорила спокойным голосом. Недели три тому назад она бросила Филиппа и ушла к Пьеро. И это она ответила мне по телефону, когда я позвонил в Севр перед тем, как ехать к инспектору Жанну. Когда я вошёл к нему, он сидел на стуле в своей сдвинутой шляпе. Против него, поставив локти на колени, сидел Филипп в наручниках. У него было бледное и грязное лицо со следами засохших струй пота. От него вообще сильно пахло потом. Он был очень грузином. В комнате было душно и жарко. Жан говорил ему: "На этот раз довольно, ты хорошо сделал, что был откровенным". Если бы ты молчал, я бы не дорого дал за твою шкуру. Теперь ты посидишь немного в тюрьме и больше ничего. Для человека с твоим здоровьем это пустяки. Я посмотрел на Филиппа, он опустил глаза. Двое полицейских его вывели. Я предполагаю, сказал Жан, обращаясь ко мне. Ильщу себя надежды, что вы разделяете моё предположение. Я предполагаю, что Пьеро спит сейчас сном праведных. Насколько ходячие выражения бывают всегда условны. Наши общие друзья мне звонили и передали, что вы хотели бы поехать с нами. Не так ли? Да, сказал я, меня ждёт такси. Мы выезжаем через 5 минут. Было около 7 часов утра, когда полицейский автомобиль остановился в нескольких метрах от маленького асъбняка, в котором жил Пьеро. Стены его были затворены. Утреннее солнце уже горячее освещало неширокую улицу. В этот ранний час было очень тихо. Я остановил такси позади полицейской машины и вышел, хлопнув дверцей. Меня давила вялая и тяжёлая тоска. Я представил себе Пьеро одного, потому что на помощь своей любовнице он не должен был, конечно, рассчитывать в этом закрытом тёмном доме, из которого он не мог уйти. Без невысокого бокового окна можно было, правда, выпрыгнуть в маленький садик, примыкавший к дому. Но вдоль его решётки стояли полицейские. Никакое бегство в этих условиях не было возможно. Полицейских было шесть человек. На всех лицах было одно и то же смешанное выражение мрачности и отвращения. Я чувствовал, как мне казалось, что мое лицо выражало то же самое. Один из полицейских постучал в дверь и крикнул, чтобы отворили. «Отойдите в сторону!» – сказал Жан. «Он может выстрелить!» Но выстрела не последовало. Я начал надеяться, что Пьеро, может быть, успели предупредить, После слов инспектора наступила напряженная тишина, за которой чувствовалось в темном доме присутствие притаившегося человека с его страшным револьвером в руке. «Пьеро», — сказал Жан, — «предлагаю тебе сдаться. Ты нас избавишь от тяжелой работы. Ты знаешь, что ты не можешь уйти». Ответа не было. «Пьеро». Прошла ещё минута тяменильного молчания. Я повторяю, Пьеро сказал Жан. Сдавайся. И тогда из этой тишины раздался голос при первых звуках которого я почувствовал холод в спине. Это был тот же непостижимо спокойный и человечески выразительный голос Пьеро, который я так хорошо знал. Который сейчас казался мне особенно страшен Потому что через несколько минут Если бы не произошло чудо Он должен был замолкнуть навсегда И то, что в этом голосе слышалась свежая сила Молодого и здорового человека Казалось мне невыносимо тягостно Пам-пам-пам-пам всё равно сказал он Если я сдамся, меня ждёт гильотина Я бы хотел умереть иначе То, что последовало за этим, произошло с неправдоподобной быстротой Я услышал, как затрещали ветки в саду Затем раздался выстрел, и один из полицейских, стоявших у решётки, грузно рухнул на землю. Я видел, как Пьеров вскарабкался на эту решётку, ему мешал револьвер, который он держал в руке, потом спрыгнул с неё уже на улицу. И в эту секунду выстрелы затрещали со всех сторон. Никто из полицейских, кроме того, который был убит возле решётки, не был ранен. Это казалось мне удивительным. все бросились к тому месту, где упал Пьеро. Я понял потом, почему ни один из них не пострадал. Первая же пуля попала Пьеро в руку, в которой он держал револьвер, и размажила ему пальцы. Он лежал буквально в луже крови. Я никогда не думал, что у человека столько крови. Но он ещё хрипел. Полицейские стояли вокруг него. Я подошёл вплотную, что-то булькало не то в горле, не то в лёгких пьеро. Потом это бульканье прекратилось. Глаза пьеро встретили мой взгляд, и тогда раздался его хрип. Спасибо. Было слишком поздно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, как у него хватило силы это сказать. Я стоял неподвижно и слышал, как стучат мои зубы от бессильного волнения, пешенства и внутреннего нестерпимого холода. Вы предупредили его? спросил меня жен. Я молчал несколько секунд. Пьер одёрнулся в последний раз и умер. Тогда я сказал: "Я думаю, он бредит". пиро был увезён. Полицейские уехали. Двое мужчин в рабочей одежде пришли с тачкой песка и засыпали лужу крови на мостовой. Солнце уже стояло высоко. Я расплатился с шофёром такси и пошёл пешком по направлению к Парижу. Я не переставал ощущать душевную тошноту и тупую печаль. По временам мне становилось холодно, хотя день был почти жаркий. На следующее утро статья о Пьеро должна была появиться в газете. Трагический конец курчавого Пьеро. Я представил себе редактора и его всегда возбуждённое лицо, и услышал ещё раз его хриплый и отчаянный голос. Половину успеха это закладываем. Оно хватает читателя. Это уж ваше дело, потом не отпустить его до конца. Никакой литературы. Понятно в начале, когда я его мало знал, когда я от него зависел, я с досадой пожимал плечами. Потом я понял, что он был по-своему прав, и что литература в газетных статьях была действительно неуместна. Как я это делал очень часто, я вошёл в первое сравнительно приличное кафе, потребовал бумаги и кофе и, куря папиросу за папиросой, начал статью об еро. Я, конечно, не мог её написать так, как мне хотелось бы её написать и сказать в ней то, что мне хотелось бы сказать. Вместо этого я подробно описывал «Солнечное утро» в мирном предместе Парижа, особняки на тихих улицах и эту неожиданную драму, которой предшествовала такая бурная жизнь Пьеро. Я не мог, конечно, не посвятить несколько строк Пантере, воспоминания которой не вызывало у меня ничего, кроме отвращения. Я писал о Филиппе, о баре на бульваре Сан-Дени, о биографии Пьеро, которую он мне рассказывал, прибавляя через каждую минуту. Ты себе это представляешь? Потом я вошел в телефонную кабинку и позвонил инспектору Жанну. Вы не узнали ничего нового? Ничего особенного. «Пантера, впрочем...» Уверяет, что сегодня рано утром ей кто-то телефонировал и настаивал, чтобы она предупредила Пьеро. Почему же она этого не сделала? Она говорит, что Пьеро вернулся домой буквально за минуту до того, как мы приехали. Это мне кажется неправдоподобным, слишком уж удивительные совпадения. Я даже не знаю, стоит ли упоминать об этом в статье. Кстати, ваша роль там подчёркивается особенно. Нет, нет, я Я не мог это обойти молчанием. Я повесил трубку, задумался на несколько минут и, преодолевая отвращение, прибавил четыре строки о таинственном телефонном звонке. Когда я закончил статью и отнёс её в редакцию, было уже около 12 часов дня. Я так скверно себя чувствовал. То состояние угнетённости, которое я испытал ещё ночью во время бессонницы, так усилилось, что я почти не замечал ничего происходившего вокруг меня. Я, я повторяю: "К еро, сдавайся". сдавайся. Всё равно, если я сдамся, меня ждёт гильотина. Я бы хотел умереть иначе. Иначе, иначе, иначе. По привычке, не думая ни о чём, кроме этого тягостного чувства, я вошёл в небольшой ресторан недалеко от бульвара Монмартр. Но едва я взял в рот первый кусок мяса, я вдруг увидел перед собой труп Пиро. И в эту секунду мне буквально ударил в нос тот сильный запах пота, который исходил от Филиппа в конце его допроса. Я сделал необыкновенное усилие, чтобы удержать мгновенные пазы в кровоте. Потом я выпил немного воды и ушел из ресторана, сказав удивленной хозяйке, что я плохо себя чувствую и что у меня судороги в желудке. Был жаркий день, улицы были полны народа, я шел как пьяный, безрезультатно стараясь избавиться от невыносимого ощущения тоски и какого-то чувственного тумана, через который я все не мог пройти. Я шагал, бессознательно вбирая в себя весь этот шум и не отдавая себе отчета в его точном значении. Время от времени тошнота опять подходила к горлу, и тогда мне казалось, что не может быть вообще ничего более трагического, чем эта толпа людей в солнечный полдень на Парижских бульварах. И все, что происходит сейчас, и что я только теперь понимаю, как давно и как смертельно я устал. Я думал, что хорошо было бы сейчас лечь и заснуть, и проснуться уже по ту сторону этих событий, этих чувств, которые мне не давали покоя. И вдруг я вспомнил, что в четыре часа Елена Николаевна должна была прийти ко мне. Она была единственным человеком, которого я хотел бы видеть сейчас. И я решил не ждать ее и просто поехать к ней. Но даже тогда, когда я поднимался по ее лестнице, эта тупая и тяжелая тоска не оставляла меня. Я наконец подошёл к её квартире, достал ключи и с беспокойством открыл дверь. Я не отдавал себя отчётов в причине этого особенного беспокойства, но я понял её, едва распахнув дверь. Елены Николаевны слышались очень повышенные голоса. Я испытал чувство вялого ужаса, не успев подумать о том, чем это могло быть вызвано. Но времени думать у меня уже не было. До меня донесся отчаянный крик Елены Николаевны, неузнаваемый, страшный ее голос кричал «Никогда ты слышишь!» НИКОГДА! Я бежал, как во сне, по коридору, который вел к ее комнате. В углу я увидел серое от страха лицо Анни, но я вспомнил об этом только позже. Я не знал, я думаю, в ту минуту, что я давно держу в руке револьвер. Вдруг я услышал грохот и звон разбитого стекла. За ним последовал выстрел и второй крик, в котором не было слов, и который был похож на судорожно втягиваемый звук. А-а-а! Но я был уже у пола отворенной стеклянной двери, с порога которой я увидел Елену Николаевну, стоявшую у окна, и в полоборота к ней силуэт мужчины, который так же, как и я, держал револьвер. А-а!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 отклонений его пули. Он лежал теперь во всю длину своего тела, разбросав руки. Голова его была почти у её ног. Я сделал шаг вперёд, наклонился над ним. И вдруг мне показалось, что время заклубилось и исчезло. У меня в этом непостижимо стремительном движении долгие годы моей жизни. С серого ковра, покрывавшего пол этой комнаты, на меня смотрели мёртвые глаза Александра Вольфа.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 Не нужен мне теперь револьвер. Гайто Газданов. Призрак Александра Волфа. 15-серийная версия книги. Читал Андрей Смоляков. Автор радиоверсии Татьяна Сахарова. Режиссёр Алексей Соловьёв. Композитор Борис Соколов. Шеф-редактор Наталья Новикова. Редактор Марина Лапыгина. Продюсер Ольга Золоцева. Программа подготовлена продюсерским центром Адвайта при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.